Главная медицинская школа Древней Греции. Рассвет Косской школы связан с именем Гиппократа. Эпоха эллинизма считается временем осмысления и систематизации знаний, накопленных ранее. Наряду с ожесточенными теоретическими спорами о сущности бытия, в медицине совершались практические открытия. Быстрыми темпами развивалась хирургия. На основе прошлого опыта сложилась самостоятельная область медицины – анатомия. Новая хирургия органично соединила в себе греческое искусство оперативного лечения, богатые традиции египтян и новейшие тенденции Александрийской медицинской школы. Важнейшими достижениями в этой области стали перевязка сосудов, настойка корня мандрагоры в качестве анестезии, изобретение катетера, Операции на почках, печени и селезенке. Полостные операции. Триумф греческой культуры завершился с началом завоевательной политики Рима. В качестве провинции Великой Римской империи Эллада потеряла былое величие, но ее культура пережила государство, составив часть мировой науки.